Раздел второй. Хильгер отошел к окну. Послеполуденное солнце ударило ему в лицо, резко подчеркнув и морщины, красноречиво говорившие о многих бессонных ночах, и оплывшие розовые щеки, столь же красноречиво свидетельствовавшие об избытке жирной пищи и хорошей выпивки. Да уж, такого еще не бывало. Керрид что, совсем умом тронулся? Нис твердит об этом уже несколько лет, но посылать к нам свидетеля, нашедшего тела, человека, не имеющего никакого отношения к полиции, о чем он только думает? И Нис и Кайрич уверены в его абсолютной честности. Леберли снова нетерпеливо взглянул на часы, он скоро к нам явится. — Потому-то я тебя и позвал. — Выслушать рассказ священника? — Да мне это зачем его слушать? Уэберли медленно покачал головой. — Теперь нельзя горячиться, чтобы не насторожить Хильгера. — Дело не в самой истории. У меня есть план. Я тебя слушаю. Хильгер вернулся к бару за очередным глотком Хереса. Выразительно махнул бутылкой в сторону Уэберли, но тот только головой помотал. Вернувшись к своему креслу, Хиллер устроился поудобнее, закинув ногу на ногу, стараясь, однако, не смять острую, как бритва стрелку на великолепных и весьма недешевых брюках. Итак, поторопил он. Веберли упорно смотрел на груду папок, скопившихся на его столе. Я бы хотел послать туда Линли, пробормотал он. Хиллер иронически загнул бровь. Линли против Ниса мать Матч-реванш? — Тебе мало прежних неприятностей, Мальколь. К тому же у Линли на эти выходные отгул. — Это мы уладим. Лаберли замялся, нерешительно поглядывая на Хильгера. Ты бы мог мне помочь, Дэвид, — вымолвил он наконец. Хильер усмехнулся. — Извини, хотелось посмотреть, как ты попытаешься заступиться за нее. — Что? топ тебя, беззлобно ругнулся Веберли. Ты же меня знаешь. Я знаю одно. Ты чересчур добр, себе же во вред. Послушай, Марк. Ты сам направил Хейверс в патрульные. Пусть она там и остается. Веберли вздрогнул и чтобы скрыть смущение, притворился, будто попытался прихлопнуть назойливую муху. Меня совесть гложет.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 В этом и впрямь было все дело. В карьере. Господи, какой же он неуклюжий болван. Сказать такое. Извини, Малькольм. келлер поспешно проглотил Херес, стараясь не глядеть в глаза своему свояку. Мое место должен был бы занимать ты. Мы оба знаем, что ты этого заслуживаешь. Ведь так? Глупости. Я подпишу вызов.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 красотка да и только всклипывая барбара отстранилась от раковины уперла с пылающим лбом в холодный кафель стены